И тогда этот человек поблагодарил меня и призвал на меня благословение и стал со мной разговаривать. И вдруг остальные купцы услышали, что я разговариваю с их товарищем и пришли ко мне, а каждый купец бросил в долину свой кусок мяса. И подойдя к нам они приветствовали меня и поздравили меня со спасением, и взяли с собой. И я сообщил им всю мою историю, и рассказал о том, что претерпел в путешествии, и поведал им, почему я попал в эту долину. И затем я дал владельцу того мяса, к которому я привязался, многое из того, что было со мной и он обрадовался и призвал на меня благословение и поблагодарил меня за это. «Клянемся Аллахом», — сказали купцы, — «Он предначертал тебе новую жизнь. Никто из достигших этого места до тебя не спасся, но слава Аллаху за твое спасение». И они провели ночь в прекрасном и безопасном месте. И я провел эту ночь вместе с ними, радуясь до крайней степени, что остался цел и спасся из долины змей и достиг населенных стран. А когда взошел день, мы встали и пошли по этой большой горе и видели в долине множество змей. И мы шли до тех пор, пока не пришли в сад на большом и прекрасном острове, и в саду росли камфорные деревья, под каждым из которых могли укрыться сто человек. А когда кто-нибудь хочет добыть камфоры, он сверлит на верхушке дерева дырку чем-нибудь длинным и собирает то, что из нее течет, и льется из нее Камфорная вода и густеет, как клей. Это и есть сок камфорного дерева. И после этого дерево засыхает и идет на дрова. А на этом острове есть одна порода животных, которых называют аль-каркадан. Они пасутся на нем, как пасутся коровы и буйволы в нашей стране, но тело этих зверей крупнее, чем тело верблюда, и они едят траву. Это большие звери, и у них один толстый рог посредине головы длиной в десять локтей, и на нем изображение человека. И еще есть на этом острове животные из породы коров. А моряки, путешественники и странники, бродящие по горам и землям, рассказывали нам, что зверь, называемый Аль-Каркадан, носит на своем роге большого слона и пасется с ним на острове, и жир его течет от солнечного зноя на голову Аль-Каркаданна и попадает ему в глаза, и Аль-Каркадан слепнет и он ложится на берегу, и прилетает к нему птица-рух, и уносит его в когтях, и улетает с ним к своим детям, и кормит их этим зверем и тем, что у него на роге. Я видел на этом острове много животных из породы буйволов, подобных которым у нас нет, и в этой долине — много алмазных камней, которые я принес с собой и спрятал за пазуху.